Машину Страхов нашел там, где оставил, и через минут 40 уже поднимался в свою квартиру на Ленинградском проспекте. Он внимательно осмотрел, буквально обшарил свои две комнаты, кухоньку, коридор, но следов непрошенных посетителей не заметил. Это было нормально. Следствие разворачивается неспешно, пока только собираются версии. Потом его пригласят побеседовать, а там... Глядишь, и с обыском придут. Как-никак он один из самых близких к Марьевой людей. А на простецки грубом языке следователя — любовник. На даче есть следы его пребывания, следовательно, он легко может превратиться в главного подозреваемого. На рабочем столе Страхова стояла фотография Елены, которую он очень любил. Елена улыбалась открытой, доброй улыбкой. Взгляд у нее был легким, безмятежным. Страхов поставил на стол бутылку коньяка, нарезал сыр, кружочки лимона. Упакой, Господи, душу твою, Елена Евгеньевна. Поминки с далеко идущими последствиями. Чертков снял для поминок ресторан «Малахитовая шкатулка» в новом корпусе издательства «Пресса». В здании вход был по пропускам. Через пост охраны из двух милицейских сержантов, рядом с которыми встали парни Аникина. Они знали, редакционных в лицо посторонних не пропустят. В самый последний момент к ним присоединились телохранители Сосновского и Ранина. Получился небольшой, но вполне боеспособный блокпост. Марьева умерла не от какой-то внезапной болезни, инфаркта, инсульта или чего-то там еще, от чего скоропостижно уходят из жизни многие в наше стрессовое время. Ее убили, и это надо было учитывать и принимать необходимые меры предосторожности. Все расходы на прощальную трапезу взял на себя Яков Михайлович Сосновский. Ну, точнее, его банк. Это было большой помощью для Прядова, ибо он знал, что на редакционном счету 0,0. На поминки была приглашена вся редакция и некоторые коллеги покойной из других газет и журналов. Поминки, как выразился Чертков, Дело коллективное, потому столики сдвинули в несколько длинных рядов, соединив их общим же столом для уважаемых гостей. Получилось нечто вроде буквы «Ш». Для охраны накрыли стол отдельно. Они, телохранители, знают друг друга, пить им нельзя, но перекусить не помешает, да и передохнуть требуется. Портрет Марьевой и здесь поставили на угловом столике, и положили к нему несколько гвоздик. К Приадову подошел Федор Аникин. «Меня завтра к следователю приглашают». «Ну и что? Это нормально? Ведь убийство? Не напейся только, Аника воин. А пока занимайся гостями. Где и кого расположить, Ну, ты знаешь». Приадов, Сосновский и Ранин сели за почетный стол. И тут же Григорий Ефимович предложил поднять рюмки, не чокаясь, за вечную память и упокой души ушедшей в иные миры Елены Евгеньевны Марьевой. Он волновался, сжал рюмку, и она треснула. Звук получился неожиданным, громким, и к предову бросился телохранитель Сосновского, на бегу выхватывая пистолет из наплечной кобуры. «Извините» пробормотал Прядов. «Не могу поверить, что Елены Евгеньевны нет больше с нами. Извините». Ему подали новую рюмку. Он выпил и перевернул ее вверх донышком, чтобы все увидели, в приметы он не верит. Через полчаса после тостов, следовавших безостановочно, обстановка в ресторане значительно изменилась. Разгладились хмурые лица, Кто-то уже улыбался. Образовались маленькие тесные компании, в которых вспоминали, перебивая друг друга, Марьеву. Ее экстравагантные поступки, остроумные реплики на заседаниях редколлегии